гнев ахиллеса сторожевые костры гасли один за другим дым уходил кверху и расплывался в побледневшем небе все кругом было погружено в предрассветное оцепенение тусклое море безлюдные вытоптанные равнины реки спящий лагерь Только однообразно перекликалась стража на башнях стены, опоясывавший лагерь. С юга тянула жарким, сухим дыханием пустыни. Душная ночь обещала перейти в знойный день. На самом краю Ахейского стана расположился лагерь Мирмидонян, уроженцев горной страны в теотиды. В розовом свете утренней зари проступали очертания вытащенных на песок кораблей. На песке между кораблями, то там, то здесь, распростёрлись фигуры спящих воинов. Они лежали на разосланных кожах и плащах, ничем не укрытые. Некоторые из молодых воинов спали прямо на земле, положив голову на выпуклый кожаный щит. Тут же было воткнуто древком в песок копье чтобы быть под рукой в случае тревоги. Кое-где виднелись палатки, приземистые деревянные строения с тростниковой крышей. В таких палатках жили военачальники ахейцев. Небо разгоралось, становилось совсем светло. Внезапно в утренней тишине разнеслись протяжные, полные отчаяния стоны. Тотчас же стукнул засов в одну из палаток. Распахнулась дверь. Из нее, нагнувшись, вышел воин и выпрямился во весь свой огромный рост. Это был сам Ахиллес, вождь мирмиданян Ладонями он пригладил свои вьющиеся волосы, золотистые волосы, расправил затекшие руки. Простой белый хитон без рукавов облегал статную фигуру героя. С могучими мышцами, со сверкающими голубыми глазами, густыми бровями, сошедшимися над переносицей, он выделялся бы и среди тысяч, сын богини, величайший из героев. Ахиллес окинул взглядом свой спящий лагерь и прислушался. Издали, с берега моря, все громче доносились стоны и причитания многих голосов. Кое-кто из спящих воинов поднял голову. Некоторые привстали, но снова легли, натянув на головы плащи. Не то, чтобы не слышать стонов, не то в знак бессильной скорби. Десятый день раздаются погребальные вопли в Ахейском лагере. Черная смерть посетила войско. Минуя ряды спящих воинов, Ахиллес направился за ограду. Неширокая луговина отделяла Мермидонский стан от остального Ахейского лагеря. По лугу извивалась речка, один из рукавов, с скамандра. Светлый утренний пар поднимался над лугом. В отдалении, там, где речка исчезала в пенистой полосе прибоя, Ахиллес увидел высокосложенный горящий костер. Высохшие бревна быстро разгорались. Наверху лежало тело умершего воина. Кругом костра столпились товарищи умершего в полном вооружении с копьями в руках. Они рыдали и вопили, и протягивали руки к костру. Их причитания должны были проводить душу умершего до самых ворот сумрачного царства Аида, владыки мертвых. Приглядевшись, Ахиллес узнал среди воинов профая, вождя магнетов. Ахиллес хорошо знал племя магнетов. Это был небогатый, но дружный народ. Они жили небольшими поселками вокруг горы Пелеон, неподалеку от его родной Втии. Магнеты считались превосходными конниками, и в ранней юности – Он не раз участвовал в их колесничных состязаниях. Теперь и до них добралась черная смерть. Ахиллес легко перескочил речку и поспешил к погребальному костру. Его встретил озабоченный и грустный профой. За ним подошли и другие воины, чтобы приветствовать великого Ахиллеса. Несколько человек остались возле костра. Нельзя было прерывать возлияние богам, пока горел погребальный костер. У многих воинов и плечи, и головы были посыпаны пеплом, и даже волосы неровно острижены в знак печаль. Богоравный друг мой простонал профой. Горе, горе! До сих пор черная смерть поражала только левое крыло ахейского войска и мы уже думали, что нас минует ее рука. Но сегодня ночью умер один из наших воинов, и заболели еще пятеро. Что делать? Какой бог преследует нас? Помоги нам, сын богини, заговорили воины, теснясь поближе к Ахиллесу. Чем я могу помочь? — возразила печаленная хилес Я не жрец и не пророк. Надо спросить прорицателя Калхаса. Все годы войны он открывал нам волю богов. В каждом важном деле. Пусть спросит богов и скажет, за какую вину мы несем такое тяжелое наказание. Седобородый воин, начальник одного из сорока кораблей магнитов отрывисто и горько засмеялся. «Спросить Калхаса!» — воскликнул он. Мы знаем, что Калхас мог бы помочь нам, но он уклоняется от этого. Мы, старейшие из воинов, уже несколько дней пытаемся увидеть Калхаса, узнать от него правду, но Калхаса нигде нет. Или он ничего не знает, или, наоборот, знает что-нибудь, что боится открыть. Он скрывается в палатках Агамемнона, раздался голос из толпы. «О, Ахиллес!» — сказал профой. «Ты один только поистине жалеешь ахейцев. Ты не держишься гордо и недоступно, как Агамемнон. Ты не лукав и не своекорыстен, как многие другие. Ты не побоишься потребовать к ответу даже знатнейшего из вождей. Умоляем тебя, разыщи Калхаса, хотя бы и в палатке верховного вождя. Ты один сможешь добиться от него ответа. Голубые глаза Ахиллеса потемнели от негодования. Он ясно и твердо ответил. клянусь владыкой Зевсом, я исполню твою просьбу. Сегодня же мы узнаем правду, кто бы не хотел скрыть ее. Уже девять лет Ахейские войска осаждали город Трою. Это не было настоящей осадой. Подойти к трое можно было только с севера, со стороны моря, там, где лежала открытая равнина реки Скамандра, вытоптанная, кое-где поросшая тростником и болотной травой. С востока и юго-востока за городом поднимался обрывистый хребет Иды, Город прислонился к нему, закрылся как щитом, неприступной городской стеной. Такой высокой стены не было даже в Микенах, и успешно оборонялся от нападений врагов. К западу стена понижалась. Её можно было бы взять, но там в излучине с Командро расположились лагерем войска варваров, союзников Трои. Их палатки усеяли высокой берег реки. По ночам везде горели их сторожевые костры. Где уж тут было думать об осаде? Всего статысячного Ахейского войска не достало бы для того, чтобы вплотную окружить город. Троянцы заперлись в городе и выходили только для мелких стычек с врагом. Голод им не был страшен. По дорогам, ведущим в город с тыла, Целые дни скрипели повозки, кричали мулы, стада быков, свиней, овец поднимали облака густой пыли. Из селений Траады, из союзных городов непрестанно подвозили в город хлеб, вино и другие припасы. Нет, Трою нельзя было взять измором. Ахейцы грабили Трааду, разоряли союзные трое города, Подстерегали троянцев на всех дорогах, но ни на шаг не были ближе к победе. Ахейцы раскинули свой лагерь в 30 стадиях от города. 30 стадий – это около 6 километров. Лагерь простирался на 20 стадий – это около 4 километров, вдоль побережья Гелеспонта. Со стороны суши лагерь был сначала опоясан глубоким рвом, а затем обнесён длинной каменной стеной, грубо обтёсанной в полтора человеческих роста вышиной. У самого моря высились вытащенные на песок ахейские корабли. Они стояли бок о бок, укреплённые на косых подпорках. 1200 крутобоких судов Тремя бесконечными извивающимися рядами они уходили от уступов Сигейского мыса к далекому Ретейскому мысу. Там, на левом крыле Ахейского стана, стояла у своих кораблей дружина сильнейшего воина Аякса Теломонида и его друга Аякса Лакрийского. Справа к ним примыкали многочисленные корабли отридов их родича – критского царя Идоминея. Посреди Нестана стояли 12 итакийских кораблей царя Одиссея. Еще правее расположился друг Одиссея – Диамет Аргоской с восьмью десятью большими кораблями. Далее стояла дружина пелосцев с их вождем, престарелым Нестором и его сыновьями. Ближе к морю разместились корабли других, менее сильных вождей. Таков был лагерь ахейцев под стенами города Трой. На западном правом конце лагеря у Сигейского мыса отдельно от других поставили 50 кораблей мирмедоняния во главе с вождем своим Ахиллесом Пелидом, славнейшим из героев ахейских. Никто не мог равняться в силе с могучим сыном Пелея. Одно его появление наводило ужас на врагов. Когда Ахиллес мчался в битву на своей легкой колеснице впереди Ахейского войска, враги бежали без оглядки, и им казалось, что они видят самого неистового Арея, бога битв. Никто из троянцев не отваживался вступить в поединок с сыном Фетиды. Даже могучий Гектор избегал встречаться с ним. Ахейские же воины готовы были идти за Ахиллесом куда угодно. Грозный мирмедонянин водил большие отряды ахейцев на союзные трое города. 11 городов разгромил он, подойдя к ним с суши и двенадцать взял внезапным нападением с моря. За девять лет большая часть военной добычи ахейцев была доставлена в лагерь Ахиллесом. Понятно, что герой считал себя по меньшей мере равным верховному вождю Агамемнону. Даже свои суда Ахиллес расположил отдельно от стана ахейцев и обнес их особым частоколом. Сын богини ни в чем не хотел подчиняться верховному вождю. Этим он постоянно раздражал надменного Атрида, и только мудрому Нестору удавалось еще удерживать вождей от ссоры. Но и с другими ахейскими вождями Ахиллес не особенно дружил. Он был почти мальчиком, когда во главе мирмидонских судов примчался на чернобоком корабле к берегам Гелеспонта. Ему всегда казалось, что старшие вожди недостаточно уважают его. Ближе других был ему Аякс Теломонид. Простодушный гигант благоговел перед юным Пелидом, хотя и понимал, что Ахиллес затмевает его славу, что он, Аякс, твердыня донайцев, всегда останется вторым, по силе и доблести в присутствии Ахиллеса. Кроме Аякса, Ахиллес сблизился с итакийским вождем Одиссеем. Осторожный и сдержанный Одиссей умел обходиться с порывистым Ахиллесом. Если надо, умел возразить ему, но при этом никогда не задевал его гордости. Но всей силой своей пламенной души Ахиллес любил одного друга неразлучного спутника с детских лет подрокло минитида в те воинственные и суровые времена крепкая на жизнь и смерть дружба часто возникала среди юношей обычно дружили старший и младший один более опытный другой более сильный и решительный они поддерживали и защищали друг друга делились своими преимуществами и были верны дружбе до конца. Такими друзьями были оба Аякса. Такая же неразрывная привязанность соединяла Ахиллеса и Патрокла. Это было одно из тех чувств, которые направляют судьбу человека.